Книга, о которой нигде не слышали. Книга. Сборник современных рассказов Центральной и Южной Америки. Авторы Борхес и другие. Под редакцией Мин Йентхэ. Издательство Мунхак Сасанса. 1992 год. Один мой клиент просил найти книгу, о которой нигде не слышали. Когда мы разговаривали, выяснилось, что он на несколько лет старше меня, но его взгляд был ясным, лицо без морщин, поэтому он казался минимум лет на десять моложе своего возраста. Странное впечатление, наводящее на мысли о герое романа, на которого наложена магия, не позволяющая стареть. Клиент, пришедший благодаря слухам, что я могу найти книгу, если рассказать связанную с ней историю, не знал даже название. Такое иногда случается, я уже привык. Особенно часто люди забывают названия книг, которые читали в детстве. Я спросил, помнит ли он хоть что-нибудь из ее содержания. Клиент после паузы ответил, что это сборник рассказов. И он помнит содержание одного из них. Это настолько интересная история, что ее я помню отчетливо. Странно, вы читали книгу с таким интересом, почему же не запомнили название и даже имя автора? – спросил я, отложив ручку, которой записывал слова господина М. Чтобы найти книгу, нужны название и имя автора. Зная их, можно определить издателя и год публикации. Если вообще ничего не знаешь о книге, это все равно, что искать иголку в стоге сена или господина Кима в Сеуле. Даже знание содержания никак не поможет найти книгу, если это не широко известная история. Иногда, выслушав пересказ, можно обнаружить в нем подсказки, но такое случается нечасто. У нас все же магазин подержанных книг, а не детективное агентство. Господин М выслушал меня и ответил простодушно улыбаясь, как ребенок. Потому что увлекся. Думаю, именно поэтому название и имя автора вылетели из моей памяти. Книга не очень известная, но мне было крайне интересно. Разве не для того я пришел к вам? Вы единственный, кто ее найдет. Когда я услышал это, чувство собственной важности охватило мою душу. Но ну, это правда. Если не я, то кто еще найдет книгу, о которой не знает даже заказчик? Я решил послушать, что он помнил из содержания невероятно интересного рассказа. Сейчас пригодится даже крошечная подсказка. Все начинается с кота. Господин М в з в о л н о в а н н о заговорил, будто только этого и ждал. Молодой человек, имя его не упоминается, смотрит на кота. Недавно его за крохотную ошибку выгнали с работы, на которую он с трудом устроился. Он беден, у него нет девушки. В общем, кроме молодости и здоровья, у него нет ничего вообще. Он вымотался. Все вокруг казались ему более значимыми, чем он, и похоже жили с большим удовольствием. Казалось, даже коту, которого он встретил сегодня днем на улице, жилось комфортнее, чем ему. Молодому человеку было нечего делать, и он несколько часов наблюдал за животным. Смотрел он или нет, кот потягивался, вылизывал себя и спал, вытянувшись во всю длину. Молодой человек бесконечно завидовал ему. Он молился Богу, прося в следующей жизни сделать его котом. Тут случилось нечто удивительное. Его душа действительно вселилась в кота. Не знаю, Бог ответил на его молитвы или он просто отключился и увидел сон, но он стал котом. Он начал бродить по улицам и смотреть на мир глазами кота, а не человека. Он поселился на фабрике, где еще недавно работал. Поначалу было страшновато, но когда он понял, что никто не узнает его в животном, он стал смелее наблюдать за людьми. И тут он заметил нечто удивительное: неужели начальник, резко отругавший его за ошибку, лепечал с т и т своему боссу? Он подглядел и за другими работниками на фабрике. Люди, которых он когда-то считал своими коллегами... И думал, будто они более трудоспособны, чем он. На самом деле, были самыми обычными. Молодой человек в теле кота пошел и в другие места. Он пробрался на рынок, в школу и даже в дом революционера, которого считали героем, чтобы подглядеть за тайной жизнью людей. В конце истории герой осознает, что у каждого человека есть свои недостатки. И люди ничуть не более особенные существа, чем другие животные или даже маленькие полевые цветы и деревья, всегда стоящие на одном месте. Господин М помнил содержание намного подробнее, чем я предполагал. Он воспроизвел сюжет так живо, будто прочитал книгу только что. Закончив рассказ, он сделал глоток воды и сказал с улыбкой. Став котом, он смог увидеть детали, о которых не подозревал, когда был человеком. Что скажете? Разве это не интересно? Конечно, история увлекательная. Однако найти книгу по сюжету рассказа, о котором впервые узнал только сейчас, не просто. В тот день, прежде чем уйти, господин М еще пару часов говорил об этом произведении, где главным героем был молодой человек в теле кота. И о том, что он думает о нем, я поспрашивал у окружающих, знают ли они о такой повести, и поискал в интернете. Примерно через месяц господин М снова пришел в книжный магазин, не связавшись со мной заранее. Честно говоря, даже зная название и имя автора, не часто удается за месяц найти книгу, которая уже не издается. Однако для человека, который ждет, Месяц может показаться долгим сроком. Я сказал, что еще не нашел книгу и надеюсь на его понимание. Я зашел не для того, чтобы вас торопить. Вообще-то я вспомнил еще один рассказ оттуда. Не могли бы вы его выслушать, если это не помешает вашей работе? Ведь это может помочь найти книгу. Господин М. сказал это, оглядывая магазин очень внимательно, будто на показ. Сейчас здесь ни одного клиента, и с момента открытия сегодня здесь не было никого. Так что у меня нет причин отказывать господину М. Хорошо, если знать содержание двух рассказов, а не одного, у нас будет больше шансов найти книгу. Спасибо, что ж тогда начнем. Этот рассказ тоже интересный. Понятия не имею, почему я не вспомнил его в прошлый раз. Я ведь еще не в том возрасте, когда люди плохо соображают. После этих слов господин М начал рассказ. Не знаю, может мне просто показалось, но похоже, он чувствовал себя гораздо комфортнее, чем месяц назад. А рассказал он вот что: главный герой — писатель, который уже давно создает художественную литературу. Однако его книги продавались не слишком хорошо. Точнее, почти совсем не продавались. Никто и не знал даже, что он писатель. Даже родители не были в курсе, что их сын строчит книги. Но он гордился своими работами и верил, что если ему однажды повезет, он обретет такую же славу, как Сервантес или Толстой. Когда-нибудь. В конце концов, этот неизвестный писатель помутился рассудком. Дон Кихот сошел с ума, погрузившись в чтение, а он в писательство. Он начал сочинять легкий рассказ. Ему казалось, что именно эта работа станет шедевром. Главным героем стал он сам, а содержание было довольно простым. Персонаж получает заказ от журнала и начинает создавать рассказ о себе самом. Писатель, он же главный герой, начинает писать рассказ о себе, совсем коротенький. Сюжет в том, что непопулярный автор пишет роман, в котором сам выступает в качестве главного героя. Писатель, он же главный герой, и писатель уже однажды встречавшийся в прошлом рассказе снова получает заказ от журнала и становится персонажем рассказа, который сейчас пишет. И там он тоже писатель, который получил заказ от журнала и создает рассказ о себе. Писатель, он же главный герой, начинает писать рассказ. Думаю, достаточно. Даже когда я просто слушаю, у меня голова кругом. Оборвал я рассказ господина М на середине. Сюжет в том, что автор заперт навечно в своем же зациклившемся рассказе. Как вам? Разве это не интересно? Он сказал то же самое, что и во время прошлого визита. Я ответил, что интересно. Мне пришла в голову мысль, что это может быть один из неизвестных фантастических рассказов Борхеса. Конечно, есть что-то похожее, но это точно не Борхес. Стоило мне заговорить о Борхесе, как он махнул рукой, сказав, что некоторые детали явно не совпадают. Кто же тогда пишет такие рассказы? Возможно, это кто-то из французских авторов нового романа 1970-х. Тут я согласен. А что, если это Роб Грие или Мишель Бютор? Как не потерять дар речи от экспериментаторства п р е д с т а в и т е л е й нового романа? Мы долго перечисляли людей, которые могли бы такое написать, включая русских фантастов, а также Итала Кальвино, Ежи Касинского и даже Роберта Баланьо. Мне показалось, что у клиента довольно обширное познание в художественной литературе. Особенно я удивился, когда он без запинки подряд перечислил шесть или семь романов Роберта Баланьо, переведенных на корейский язык. Мне показалось странным, что такой человек не знал названия книги, которая ему показалась интереснее всех. В тот день мы опять долго разговаривали, но так и не нашли ни одной подсказки. Когда господин М пришел в третий раз, Я втайне предвкушал, что еще он мне расскажет, хотя я ничего не сказал ему. Мне показалось, что я уже начал понимать, зачем он пришел. Я не ошибся. Он заглянул ко мне снова по той же причине, сказал, что вдруг вспомнил еще один рассказ из той книги. Я, как и в прошлый раз, поздоровался, достал блокнот и предложил ему стакан воды. Он начал говорить. Главный герой молодой бейсболист. Он был новичком, которого взяли в профессиональную команду всего два года назад, и теперь самое время ему продемонстрировать свой талант. Однако он и сам прекрасно знал, что у него нет природного таланта питчера. Хотя он очень старался, его результаты всегда оставались средними. На самом деле он начал играть в бейсбол из-за легендарного питчера. который за свою карьеру 10 раз становился самым ценным игроком матча всех звезд главной лиги бейсбола. Даже те жители его страны, которые не любили бейсбол, знали того игрока. Он начал карьеру в 20 лет, а его навыки и способность к самоконтролю были настолько выдающимися, что он играл почти до 50. Последнюю награду он завоевал в 45 т Как неуязвимый питчер, закрывающий игру. После выхода на пенсию он получил предложение стать тренером от нескольких клубов, даже из-за границы. Через агентство его звали тренировать питчеров, но он всем отказал. Так он навечно остался легендой. Главный герой рассказа знал, что тот легендарный питчер с момента своего дебюта и до пенсии использовал только одну перчатку. Этот факт был настолько известен, что о нем несколько раз даже говорили в новостях. Молодой бейсболист придумал план, как он проникнет в дом легенды и украдет эту перчатку. Ведь существовало поверье, что если заполучить этот предмет, то бейсбольные навыки улучшатся. Он был чем-то вроде талисмана. В конце концов он привел свой план в действие. Но, похоже, таланта к воровству у него было еще меньше, чем к бейсболу. Прежде чем он успел даже приблизиться к тому месту, где находилась перчатка, его обнаружил хозяин дома, легендарный питчер. Молодой бейсболист рассказал ему все, как на духу, и тот в ответ раскрыл неожиданную правду: перчатки, которой он якобы пользовался с момента дебюта, не существовало. Он придумал это специально, чтобы привлечь внимание людей. И поскольку вместе со всеобщим интересом росла и его слава, он продолжал сочинять разные байки, чтобы его не забыли. Вот так абсурдно и немного грустно заканчивается рассказ. Мне пришлось сократить эту историю. На самом деле рассказ господина М о молодом бейсболисте длился почти час. Это было интересно. Он так подробно изложил сюжет, упоминая даже м а л е й ш и е детали, что мне показалось, будто он выучил рассказ наизусть. Но, как и ожидалось, о нем я тоже никогда не слышал. А не рассказ ли это какого-то японского автора? Может быть, одна из ранних работ о э к а н з а б у р о И в тот день мы снова говорили о рассказе пару часов. Не то, чтобы мне не нравилось разговаривать. Но неизвестно, сколько еще мне придется вести подобные беседы, если я не найду книгу в ближайшее время. И почему господин М вспоминает по сюжету в месяц? Мне это начало казаться не просто странным, а даже подозрительным. Однако раз я пообещал найти книгу, я продолжал работу. И всегда, когда у меня появлялось свободное время, заходил в большой книжный магазин и просматривал сборники рассказов. А через месяц, когда у меня появилось ощущение, что господин М скоро должен снова прийти, он вдруг позвонил мне и извинился за то, что мучил меня все это время. Неужели вспомнил название книги? Она называется «Сборник современных рассказов Центральной и Южной Америки». Ее составил профессор Мин Йен Тхэ. Я все никак не мог ее вспомнить. Но после разговоров с вами в магазине понял, что это за книга. Хе -хе, как же мне стыдно! Поэтому я решил не приходить лично, а сказать об этом по телефону. Это было так же обидно, как то, что у легендарного питчера на самом деле не было заветной перчатки. К тому же, хотя эта книга, конечно, уже не издавалась, она даже не из тех, которые трудно раздобыть. Как я и предполагал, мне удалось найти ее за пару недель. Но сколько бы я ее не листал, так и не нашел ни одной из историй, рассказанных мне господином М в магазине. Когда он снова зашел, чтобы забрать книгу, он вдруг сделал неожиданное признание: истории, которые он мне поведал до сих пор, сочинил он сам. Он с детства хотел стать писателем, поэтому Тайно практиковался, но после ж е н и т ь б ы ему пришлось отказаться от своей мечты. А еще он поведал, что стоило ему заговорить о писательстве дома, его всякий раз критиковали. Господин М поблагодарил меня, сказав, что я единственный человек, который часами серьезным видом слушал его рассказы. Однако я не все придумал. Сборник современных рассказов Центральной и Южной Америки действительно моя любимая книга. Я давно потерял ее во время переезда, поэтому мне очень хотелось отыскать и перечитать ее. Я не выдумал, что хочу найти ее, это чистая правда. Читая ее, я мечтал стать великим писателем-фантастом, как Борхес или Маркес. Даже сейчас я не отказался от этой мечты. Нет, я никак не могу от нее отказаться. Каждый раз, когда я вспоминаю этого клиента, мне на ум приходит тот день, когда я впервые его увидел. Пишет ли он до сих пор? Я втайне надеюсь, что пока он не бросает писать, магия, позволяющая ему не стареть, не исчезнет. Пока у людей есть мечты, их души будут чистыми. ก а к у д ก т е й อี